Он радовался смерти Рузвельта, как ребенок, даже временно забыл о своем неизбежном конце, что и произошло через две недели. У товарища Сталина было больше времени для размышлений, когда 15-миллионная американская армия, с не имеющими аналогов в мире военно-воздушными силами и военно-морским флотом, да еще с атомным оружием, стала на его пути, окончательно развеяв его мечты о неизбежности победы коммунизма во всем мире. Вождь всех народов некоторое время не мог с этим смириться, затеяв с американцами собственные смертельные игры, которые сами по себе хотя и были интересны, но по глобальности не шли ни в какое сравнение с предвоенными планами вождя. В этой связи интересна характеристика Рузвельта, данная в одном из послевоенных анализов, проведенных немецкими генералами. Соединенные Штаты Америки, претендующие ныне на роль хозяев всего мира, потеряли в войне меньше людей, чем Германия или Россия, теряли в каждом сражении. А количество сражений трудно пересчитать. Почти 40 миллионов пехотинцев, танкистов, артиллеристов Летчиков и моряков погибли во Второй мировой войне. Америка за четыре года глобальной войны, включая ожесточенные бои на Тихом океане против Японии, потеряла на всех фронтах примерно 300 тысяч человек. За это почти бескровное завоевание всего мира, не имевший даже отдаленной параллели в истории, американцы должны благодарить загадочную, все еще окутанную покровом тайны, почти мистическую фигуру августа индустриального века, калеку миллионера, потомка голландских иммигрантов Франклина Рузвельт. Зловещий император Август вновь появился в истории под маской простого, доброго, мягкого и умного политика-демократа. Но никто со времен императора Августа не смог сделать то, что сумел сделать Рузвельт. Даже сам Август не был настолько двуличен, поскольку в те дни еще не вошло в моду нынешнее толкование понятий скромности и гуманности, чтобы погружаться в столь глубокую пучину лицемерия. Успешно руководя Второй мировой войной, Франклин Рузвельт не совершил ни одной крупной военной ошибки. В этом отношении с ним никто не может сравниться из завоевателей прошлого, начиная с Юлия Цезаря. Он был мастером ведения современной войны. Даже такие мощные, энергичные и блестящие личности, какими были Гитлер и Сталин, оказались, по большому счету, всего лишь рапирами инструментами в руках Рузвельта. Завоеватели-авантюристы, разрушая и сметая все на своем пути, часто не делают ничего другого, как прокладывают путь своему более хладнокровному и расчетливому врагу, который сокрушает их и начинает возводить собственные здания на их руинах. Так Наполеон, по большому счету, не сделал ничего другого, как обеспечил Англии мировую гегемонию почти на два века, на Карл XII вымостил своими походами фундамент империи Петра Великого. так и Гитлер, по тому же большому счету, всего лишь передал Британскую империю в руки Соединенных Штатов. Еще до официального вступления в войну Рузвельт фактически вырвал из рук Германии две почти верные победы над Англией и над СССР, применив небывалый ранее способ введения непрямых военных действий закон о Ленд-Лизе. В конце 1940 года единственным источником пополнения стратегическим сырьем и военной техникой для Англии были Соединенные Штаты. Но закон о нейтралитете, принятый в Соединенных Штатах Америки, угрожал отрезать Великобританию от этого единственного оставшегося источника, оставляя Англии вполне естественный выход — мирные переговоры с Германией. Надо сказать, что... Пойди Англия на этот мудрый шаг, Британская империя существовала бы и по сей день. Советский Союз был бы сокрушен,